Глава шестая. Страх МКАД Две минуты спустя после падения мира. Аккумулятор сдох. Влад тупо смотрит на мертвую панель приборов машины. Еще раз лихорадочно нажимает на кнопку запуска двигателя. Бестолку. Мужчина поворачивается. В призрачном свете, выглянувший из-за туч луны, хорошо видно, как лихорадочно блестят его глаза. «Ты понимаешь?» — обращается Влад к жене, которая прижимает к себе плачущую Яну. «Новый совсем!» — мужчина нажимает на брелке от Сарента клавишу блокировки дверей автомобиля. «Характерного щелчка нет!» «Дерьмо!» — мужчина со всей дури лупит кулаком в руль. Карина вздрагивает. Еще крепче прижимает дочь к себе. «Влад!» — кричит Карина. «Ты пугаешь ее!» «У нас же был фонарик!» — выпаливает Влад, не обращая внимания на жену. Он дергает крышку бардачка. «Черт, где он? Ни хрена не видно! Почему, когда что-то нужно, ничего нельзя найти?» «У меня есть зажигалка!» Карина протягивает мужу тускло блеснувшую в лунном свете зиппа. Влад щелкает колесиком кремня. Чирк, чирк, чирк. Сыпятся искры, затем вспыхивает пламя. А что, если теперь это будет единственным источником света? Мужчина вздрагивает от этой мысли. Подсвечивая себе зажигалкой, Влад продолжает рыться в бардачке. «А, вот он!» Мужчина захлопывает крышку зажигалки и отдает ее Карине. «Надеюсь, она больше не пригодится». Влад нервно смеется. Выудив из недр бардачка фонарик, мужчина щелкает кнопкой. Света нет. Глухо выматерившись, Влад снова жмет кнопку включателя. «Твою же мать! Батарейки недавно менял!» — ругается мужчина. «Влад!» — окликает мужа Карина. «Влад, оставь!» «Почему?» — мужчина смотрит на жену. «Я его сейчас разберу, может быть, контакты окислились». «Влад!» — кричит Карина. «Ты слышишь меня? Сам подумай, света ни у кого нет, посмотри!» Женщина машет рукой, указывая на близстоящие автомобили, в окнах которых тускло мерцает свет от зажигалок. Мобильники не работают, в городе тоже все потухло, значит случилось что-то очень плохое. Если был высотный ядерный взрыв и нас накрыл электромагнитный импульс, цедит Влад, то вся электроника сдохла бы, но простой фонарик на батарейках должен работать. Ты слышишь, что я сказала? Карина старается перекричать плач Яны. Оглянись! «Электричества просто нет везде!» Карина срывается на виск. «Как?» — орет Влад. «Нет такого оружия, чтобы вырубить свет по всей стране!» «Здесь что-то другое! Начнись война, мы бы уже испарились!» «Ты сам видел, как упал вертолет!» — отвечает женщина. «У него просто на лету вырубился двигатель!» «Дура!» — взрывается Влад. Это потому, что у него всю электронику спалила. Я просто знаю и все, не унимается Карина. Чувствую. И еще... Женщина запинается. Я видела странную женщину. Она сказала, что мертвые восстанут. И сон, где нас с тобой сожрало пламя. Это было как предупреждение, знак, видение. Называй как хочешь. Ты спятила, кричит Влад. У тебя паранойя. Все, что случилось, это техногенная авария или какие-то неудачные испытания, не знаю. Ясно одно, помощи не будет. Двигатель у машины не заводится, печка не работает, салон скоро остынет. На улице быстро холодает, нам надо уходить и двигаться, как я и говорил, в город, пока дорогу снегом не замело и можно идти. «Ты так в этом уверен?» – орет Карина. «С чего это? И как мы пойдем в такой темени, а?» «Заткнись!» — рычит Влад. «Лучше успокой Яну и не истери. Мешаешь!» Мужчина берет дорожную сумку и складывает в нее документы, аптечку, мобильники, зарядники и видеорегистратор. Подумав, Влад лихорадочно рассовывает по карманам пару выуженных из бардачка упаковок с сухариками, шоколадку и сверток леденцов. «Влад!» – дергается Карина, замечая, что мимо машины, оживленно переговариваясь, проходит несколько человек. Один из них – парень с бегающими глазами, бросает взгляд на Сарента и что-то быстро говорит на ухо второму – сутулому мужику, сжимающему в руках монтировку. «Не пялься на них», — рычит Влад. «Пойдем налегке», — продолжает мужчина. «Берем только самое необходимое. Я еще тряпки старые возьму. Если что, намотаем на палку и сделаем факел. Зарядки я на всякий случай тоже забрал. Вдруг электричество появится». «Карина», — мужчина смотрит на жену. «Не забудь вещи, перчатки и термос с чаем». Мужчина крутит в руках осу. Подумав, он засовывает травмат во внутренний карман куртки. «Ставит на сиденье медицинский чемоданчик. Вы готовы?» «Сейчас. Яну потеплее одену». Карина торопится, ее пальцы дрожат, приговаривая «Ну давай, моя хорошая». Женщина натягивает на хнычущую девочку шапку. «Быстрее там!» — подгоняет Влад. «Сейчас остальные тоже решат пехом двигать, а мне что-то не хочется идти в толпе». «Долбанное стадо!» — внезапно выпаливает мужчина. Карина вздрагивает. Задумавшись, она спрашивает. «А может так безопаснее объединиться и идти всем вместе?» «Не будь дурой!» — взрывается Влад. «Знаешь, что дальше будет?» Мужчина испепеляет жену взглядом. «Сначала начнется разброд и шатание, затем станут долго решать, кто главный, а потом самые наглые займутся раскулачиванием тех, у кого одежда потеплее и кошелек потолще. Видела тех двух хмырей, которые проходили мимо?» Карина кивает. «Уверен, они высматривали дорогие машины и где сколько пассажиров?» Это только начало хаоса, но мы к тому времени будем уже далеко отсюда». «Так ты еще и психолог», — холодно бросает Карина. «Это суть человеческой породы», — усмехается Влад. «Теперь готовы?» «Угу», — кивает Карина. «Яна», — строго обращается Влад к дочери. «Ты же не обижаешься на меня, не злишься? Извини, если я был резок». Ты же обещаешь мне хорошо себя вести в дороге. В голосе мужчины звенят стальные нотки. Девочка молчит, только хлопает широко раскрытыми глазами. «Влад!» – Карина смотрит на мужа. «Что с тобой? Ты пугаешь ее?» «Я просто устал», – отвечает мужчина. «Голова раскалывается. Наверное, давление подскочило». «Дать таблетку?» – Карина роется в сумочке. «Не надо!» – рявкает Влад. «Пойдем». Мужчина берется за дверную ручку. Неожиданно за окном появляется лицо мужчины, запорошенное снегом. Слышится стук в дверь машины, от которого Влад и Карина вздрагивают. Затем хриплый голос произносит. «Эй, на борту! Это я, Петр! Можно к вам?» «Садись на место переднего пассажира», – отвечает Влад. Мужик кивает, обходит кроссовер, открывает дверь и плюхается на сиденье. «Ого! Я вижу, вы уже собрались!» – спрашивает Петр, окидывая взглядом одетых в верхнюю одежду Влада, Карину и Яну. «Далеко?» «В город», – неохотно отвечает Влад. «Ты тоже, как я посмотрю, время даром не терял». Мужчина кивает на бушлат Петра. Так а чего здесь сидеть-то, кого ждать? Никто к нам не придет, ухмыляется мужик. Электричества вообще нет, это плохо. Но мы все еще живы и дышим. Значит, это не война, это уже хорошо. Если вы не возражаете против моей компании, то я к вам присоединюсь. Ты что-то знаешь, внезапно вмешивается Карина. Ты же ходил на место аварии, когда вертолет приземлился. Петр смотрит на Карину. «Да», — отвечает мужик, — «поэтому и пришел к вам. Думал предупредить, что уходить надо, а вы и сами доперли». «Продолжай», — цедит Влад. «Чего узнал?» «Сам у врачей не спрашивал, просто рядом стоял, когда раненых грузили», — начинает Петр. «Услышал разговор. Они были взволнованы, если не напуганы до чертиков». Говорили, что перед тем, как связь пропала, в центре Москвы целый квартал под землю ушел, в какой-то огромный провал. И еще пространные электрические помехи и аварии по всей Кольцевой. Поэтому и летели так долго, без навигации сразу не разобрали, куда сначала садиться. «А про военных что слышно?» – горячится Карина. «Вертолеты и истребители куда летели?» «А хрен его знает», — рубит Петр. «Не знаю и врать не буду, но...» Петр понижает голос до шепота. «Вы же слышали, перед тем, как здесь все началось, далекий грохот, а потом бабахнуло, как при громе?» Карина и Влад кивают. «Это авиация отработала в городе. Кумекаете, что может быть, если Москву бомбить решили?» При этих словах Карину бросает в жар». Женщина смотрит на мужа, затем на Петра. «Думаешь, война началась?» — выдавливает Карина. «Нет, что-то другое», — мотает головой мужик. «Не похоже. Я хоть и давно в запасе, а... Все же думаю оповещения, пока со связью проблемы не начались, они бы дать успели». Люди часто дышат. Изо рта валит пар. «Кстати», — говорит Петр... «Чувствуете, как резко похолодало. Перед тем, как все вырубилось, было минус 25 градусов, и температура продолжает падать. Останемся замерзнем, не костры же разводить». Влад кивает. «Согласен. Доходим до города или места, где есть власть, и далее по обстановке». «Тогда лады», — Петр улыбается, обнажая ряд неровных пожелтевших зубов. Я сейчас смотаюсь за своими пожитками и уходим. Мужик выходит из машины. Доковыляв до патриота, из-под днища которого выглядывает красный баллон установленного на УАЗ газового оборудования, Петр рывком распахивает заднюю дверь, хватает рюкзак и как можно быстрее возвращается обратно. «Ну и мороз!» — выпаливает Петр. «Прям цепляет. Вы дочку как следует одели». Мужик смотрит на Яну. «Если что, у меня варежки есть. Ей, конечно, велики будут, но выбирать не приходится». «Спасибо». Девочка выдавливает из себя улыбку. «Пока не замерзла». «Ты меня дядей Петей можешь называть». Мужик протягивает руку Яне. «Ее Яна зовут», — говорит Карина. Петр кивает. «Красивое имя. У тебя оружие есть?» неожиданно спрашивает мужику Влада. Мужчина теряется, смотрит на Карину, затем на Петра и нехотя выдавливает. «Да, только травмат, оса!» «Ну, хоть что-то!» — Петр улыбается. «У меня вот чего!» Мужик поворачивает рюкзак, с внешней стороны которого висит брезентовый чехол, из которого торчит деревянная рукоять с ременной петлей. «Это что, лопата?» Удивляется Карина. Петр хмыкает. «Это МПЛ-50, а точнее малая пехотная лопата. Ее обычно саперной зовут. Я ее заточил как следует». Влад улыбается. «Такой и машину откопать, и дрова нарубить, и голову снести можно. Страшное оружие в умелых руках. Это я как хирург говорю». «А то...» Петр смеется. «Надеюсь, ни от кого отмахиваться не придется». Карина, скосив глаза в сторону дочки, шипит на мужиков. «Не при ребенке». «Глядите!» — Яна, пропустив слова матери мимо ушей, вытягивает ручонку. «Сколько снега!» Карина, Влад и Петр поворачивают головы и смотрят в окно, за которым падают тяжелые белые хлопья, больше похожие на комки ваты. «Так», — торопится Петр, — «выдвигаемся, время не ждет». Но едва мужик берется за ручку двери, как Карина вопит. «Стой! Смотрите! Что это?» Женщина вытягивает дрожащую руку вперед, показывая на едва видимой во тьме серый сгусток размером с ладонь, зависший над капотом машины. «Чтоб меня!» — Влад инстинктивно хватается за ручку двери. «Что это за хрень? Откуда он здесь взялся?» «Мать твою!» Петр, продолжая держать ручку, словно боясь, что тварь сможет открыть дверь, опускает рюкзак на пол. «Он точно вынырнул откуда-то. Еще секунду назад там ничего не было». Мужик протирает запотевшее стекло, стараясь лучше рассмотреть нечто, медленно плывущее над дорогой против ветра. «Там еще один!» — кричит Яна. «И еще!» Взрослые крутят головами по сторонам, замечая, как прямо в воздухе образуется воронка, и из нее вылетает очередной сгусток, от которого исходит едва заметное свечение. «Два, три!» — шепотом считает Влад. «Пять, шесть!» — добавляет Петр. «Десять!» — продолжает Карина. Женщина внезапно кривится от страшной головной боли. Карина смотрит на искаженные лица Петра и Влада и понимает, что они испытывают то же, что и она. «Неужели мы чувствуем одинаковую боль?» — думает женщина. «Разве это возможно? И причина в этих тварях?» Точно в подтверждении догадки из других автомобилей раздаются вопли. Распахнув двери, из машин вываливаются люди. Схватившись за головы и отчаянно вопя, они катаются по снегу, надеясь, что холод загасит невыносимую боль, пожирающую их изнутри. Их крики уносит ветер, над МКАДом стоит человеческий вой. Карина переводит взгляд на Яну, которая тихо вскрикнув, обхватывает затылок руками. «Яна!» — кричит Карина. «Что с тобой?» Волна необъяснимого животного страха, перерастающего в первобытный ужас, захлестывает женщину. Ей хочется забиться под сиденье и выдрать себе глаза, чтобы не видеть эти сгустки, от которых исходит странная сила. Хочется оглохнуть, чтобы не слышать шепота в голове, который постоянно повторяет «Саптор! Саптор!» «Саптор!» Карина чувствует, как необычный оберег, подаренный стариком, теплеет на груди. Металл жжет кожу. Боль смывает наваждения. «Влад!» – Карина с трудом поднимает голову. «Это что, галлюцинации? Может быть, мы надышались каким-нибудь газом? Или что-то выпили? Что это?» «Я... я... я не знаю!» заплетающимся языком, отвечает мужчина. «Петр, Влад обращается к толстяку. У тебя тоже разваливается голова». «Да», — шепотом отвечает мужик. «И мне это не нравится». «Мама, больно!» — стонет Яна. «Голова! Там точно кто-то живет!» Карина рывком распахивает сумку. Находит более утоляющие таблетки и, приговаривая «выпей их, родная, и все пройдет», дает девочке воды. Яна проглатывает капсулу, затем ложится на сиденье дивана, закрывает глаза и сворачивается калачиком. «Нам тоже дай», — говорит Влад, «башка просто разрывается». «На», — Карина протягивает таблетки мужу и Петру. Они запивают капсулы водой, чувствуя, как головная боль медленно отпускает, растворяясь в области затылка. «Это было похоже на удар», — шипит Влад, — «вроде психологической атаки или...» Нехорошая мысль заставляет мужчину вздрогнуть. Кем-то было применено оружие, вызывающее массовое помешательство, типа психотропного... «Откуда ты это знаешь?» – спрашивает Петр. «Книжки умные в детстве читал», – пытается пошутить Влад. «Я же врач». «Вы тоже слышали голос в голове?» Карина гладит Яну по волосам, в полголоса напевая колыбельную. Влад и Петр кивают. «А я думал, что схожу с ума». Петр тихо смеется. «Что же это за твари такие?» Он выглядывает в окно. Они все еще здесь, словно чего-то ждут. «Только не вздумай выходить наружу!» — взвизгивает женщина. «Вдруг эта штука залезет сюда?» Влад достает травмат. «Оставь его пока!» — Петр смотрит на Влада. «Мы не знаем, с кем имеем дело». «С кем? Они что, живые?» — переспрашивает Карина. «Да это долбанный ночной кошмар! Я чувствую, от них исходит зло!» «Мама!» Яна часто дышит. «Мне страшно!» Женщина смотрит на дочь. «Все хорошо, милая!» Карина обнимает девочку. «Мы просто устали. Надо только дождаться утра, и все исчезнет!» Петр качает головой. Наклонившись, он шепчет Владу на ухо. «Мы не сможем просидеть в таком холоде до рассвета. Нам надо что-то предпринять!» «Предлагаешь выйти и проверить, что это такое?» – спрашивает Влад. «Не думаю, что нам стоит это делать». Петр, едва заметно улыбнувшись, указывает пальцем на окно. «Подождем добровольцев или самых глупых». Влад видит, что двери нескольких машин открываются, и из них неуверенно выходят люди. У одного из мужиков, водителя фуры, в руках пылает самодельный факел. Телескопический баллонный ключ, обмотанный тряпками. Второй, здоровенный детина под 2 метра, вылезший из «Шевроле Тахо», сжимает бейсбольную биту, с трудом протискиваясь между плотно стоящими машинами. Третий, парень, тот самый, которого Кристина назвала про себя ковбоем, держит монтировку. Еще несколько человек стоят поодаль и оживленно переговариваются. Остальные пялятся из окон автомобилей на смельчаков. «Зуб даю», — шепчет Петр. «Было бы электричество, они бы стали снимать этих идиотов на телефоны». «Тише вы там», — цикает Карина. «Не дай бог они нас услышат». «Кто?» — удивляется Влад. «Люди?» «Нет», — отвечает женщина. «Эти». Карина переводит взгляд на сгустки и неожиданно добавляет. «Они». «Чего?» – переспрашивает Петр. Карина не отвечает. Волна необъяснимого первобытного страха зарождается у нее где-то в желудке. Поднимается вверх по горлу, как живое существо, цепляясь когтистыми лапками за податливую плоть. Женщине хочется заорать, но она давится сухим кашлем и поспешно зажимает рот рукой, Видя, как мужики и парень медленно и осторожно приближаются к висящим над МКАДом сгусткам. Существа перебирают щупальцами. Кажется, что они колышутся из-за ветра, но это впечатление обманчиво. Твари явно чего-то ждут, наблюдают, к чему-то готовятся, и люди вместе с ними тоже смотрят на них во все глаза, уткнувшись лбами в стекла автомобилей.